Глава 17. Демон. Щелкун прислал из столицы сообщение. На рукояти кинжала нашли биологический материал покойника, а вот кровь, кто бы знал, чья. «Нам на курсах говорили», — выступил Дротик, «что должна быть база, в которую вносят информацию по всем подозрительным смертям. Надо с ней сравнить». «Это вам все правильно говорили», — вздохнул начальник. «Только у нас такую базу составлять начали через год, как Байчхарах императором стал». А этот кинжал боги знают, сколько в земле валяется. — Ну, если на нем материал от нашего мастера-контрабандиста, — задумчиво сказала Луковка, то вряд ли он его тут давным-давно закопал, а потом сам сюда жить переехал. А он приехал семь лет назад. — Думаешь, он уже здесь кого-то убил? — нахмурился начальник. — Поднимай архив по датам, когда он тут поселился. Луковка зарылась в табличку со щёлкивающими кнопками и временно превратилась в щелкуна, который, к счастью, возвращаться из столицы не спешил. Сверху спустился хлыщ, размахивая телефоном в одной руке или с точком корявок в другой. «Всех подтвердил. На всех домах, где мы нашли вино, замки работают нашего мастера. И еще сын владельца места преступления сегодня вечером приедет, я договорился о встрече». «А я доходы покойника проверил». Как-то скандально встрял дротик, словно боялся, что его сочтут лентяем. «У него счет есть в Гарнацком банке, во! Там много, а откуда взялось, непонятно». «Молодцы!» Начальник откинулся в кресле и задумчиво уставился в высокий потолок, где больше не клубилась тьма, потому что парни постоянно забывали выключить свет на третьем этаже, и дырка для шеста подсвечивалась оранжевым. «Вы двое!» — он отвел рукой парней. «Идите по домам и запишите номера партии из бутылок. Потом заберем их оттуда, чтобы не перепутать». «Фыся, пока подремли, а вечером пойдем с тобой с сыном разговаривать. Посмотришь, как выглядит допрос свидетеля». Фыся муркнула и взлетела по столбу в гамак. По идее, за фыси оставался старый полицейский дом, и ее нора все еще стояла в нем. Но фысе не нравилось спать там, где никого нет. Она уже привыкла к постоянному человеческому шороху под боком, и в пустом доме чувствовала себя неудел. То ли дело гамак, прямо над приемной комнатой. Ухо повернул и в курсе всех событий. Ближе к вечеру начальник подергал верёвку гамака, перегнувшись через перила, и фыся, широко зевая, выбралась со своего наблюдательного пункта. Окна ей мешали! усмехнулся начальник. «А в воздухе висеть посреди всего — это нормально!» Фейса стрясла его укоризну с ушей и сладко потянулась, задрав хвост. «Давай превращайся и приводи себя в порядок. Идти пора!» Сын владельца опознал мастера по замкам на снимке. «Он меня еще спросил, — возбужденно говорил молодой человек, — часто ли домом интересуются? А он, ну, такой дом-то не очень, прям скажем, тут и получше есть». Все, кто спрашивает, хотят цену скинуть, чтобы его снести и новый поставить. А отец упрямится, дескать. Это его первая постройка в жизни, дорог он ему. Вот он стоял, стоял никому не нужный. И тут вдруг как повалили. Сначала один приходил, потом второй вот, который купил-то в итоге. Но он отказался от сделки теперь. Не знаю, может, того первого удастся найти. Что за человек? — навострил уши начальник. Да приезжий какой-то, — пожал плечами молодчик. По выговору вроде из-за дола. Мы с ним договорились встретиться, я пришел, а он уж тут был, все вокруг исходил и словно торопился уже, хотя сам назначил. Посмотрел едва одним глазом и свалил. Я звонил ему потом, но номер не работает больше. А на следующий день вот этот крикливый пришел смотреть купил, иначе вам какая засада. Разговор происходил на заднем дворе дома, куда падал свет уличного фонаря, и их присутствие ничто не выдавало. Фыся слушала в полухо, ей мерещились какие-то звуки со стороны крыльца. Потом послышались голоса на дороге. Это хлыщи с дротиком дошли наконец со своей описью. Они приближались, а вот скрип досок с крыльца перешел внутрь дома. Фыся потихоньку попятилась в темноту и обернулась, где сын ее не видел. А то напугается, разорется. В кошачьей форме фыся могла пролезть под крыльцо, как пролитое молоко затекает в любую щелочку. В подвал кто-то спускался, подсвечивая себе путь фонарем. Прятаться тут было некуда, кроме как в ящик с бутылками. Фыся туда и шмыгнула под черную ткань. Однако тот, кто пришел, как раз к ящику и направлялся, и как это фыся не сообразил. За спиной у него был большой короб, наверняка чтобы бутылки таскать. Она приготовилась. Стоило человеку откинуть край ткани, фыся с диким мявом вспрыгнула из ящика. Она ожидала, что мужик с перепугу упадет или забьется в угол, но он оказался стрелянный, сразу дал деру вверх по лестнице, бросив фонарь. Фыся прыгнула следом, но фонарь засветил ей в морду и она немного промазала, а когда очухалась, мужик уже удирал по коридору. Фыся бросилась в погоню, непрерывно завывая, и уже только на крыльце поняла, что промасленная ткань прилипла к спине и волочилась за ней по полу, как огромный плащ. Заниматься этим было некогда. Фыся выскочила на крыльцо и спикировала на убегающего мужика, но ткань затормозила ее полет, надувшись за спиной. Когтем, что ли, зацепила. Меж тем парни замерли на краю дороги. Мужик нёсся прямо на них. Фыся завопила, в том смысле, что его надо хватать, и хлыщ ее даже понял. А вот дротик! Дротик пронаблюдал полет фыси в черном плаще с крыльца, оттолкнул хлыща и сам дал деру с воплем Демон! Воспользовавшись суматохой, мужик нырнул во враг и тут же вылетел оттуда на Унгуца. Фыся даже попыталась допрыгнуть до него в воздухе, но кошачьими лапами не смогла зацепиться за металлические ножки. Зараза! заорал начальник, выбежавший из заднего двора. Он попытался пощёлкать унгут с телефона, но с такого расстояния в темноте даже человек уже не мог определить его цвет. Фыся зарычала и пнула складки ткани. Оказалось, у этой штуковины были какие-то завязки, в которые Фыся проделалась головой. Вдоль бока Фыся на ткани сияла белая картинка. «Вот тебе и ангел».